Война. Пуласки, Висконсин. Воскресенье, 7 декабря 1941 года. Перед началом воскресной службы отец Сабьески выглянул из ризницы и поманил Станислава Юрдобралински, всегда сидевшего в первом ряду. Служка сегодня не явился, требовалось его кем-то заменить.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 фрицы и Билли как раз отработали представление под икроном Агайо, и, как обычно, воскресным утром Билли валялся в постели с похмельем. фрицы уже встала и спустилась в гостиничное кафе, и там услыхала новости от посыльного. Тот вбежал и завопил. «И пошки разбомбили перл харбор Вроде как война!» И тут же помчался дальше рассказать всем в гостинице и на улице. Когда фрицы поднялась в номер,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 Его приняли в армейскую авиацию и отправляли в Скоттфилд, Иллинойс, на сборы. Теперь у фрицы появилось еще больше причин ненавидеть епошек. Они испортили ей блестящую карьеру. Билли и Винг уехали, а она застряла на земле. Не весь насколько. Вот так падение. Но ничего, кроме полетов и трюков в воздухе, она не умела. И потому, чуть погодя вернулась